Глава двадцать пятая Следующее утро началось с традиционного «Мамочка, вставайте! Обход!» Продрать глаза получилось не сразу. Сон был глубоким и таким тёмным, что у меня появилось ощущение, будто я выбираюсь из ямы. Всё-таки нелегко организму даётся эта перестройка. Шутка ли? Несколько дней назад я была обычным человеком, а теперь умею превращаться в кошку. «Вставайте, они будут с минуты на минуту!» — волновалась медсестра. Тёмка мирно сопела стенки. Пока я вставала и натягивала обувь, Файра недовольно поправила очки на носу. «Заведующий главврач сегодня спорили насчёт вас. Не удивляйтесь, если они предложат вам выписаться». Слышала, сверху на них давят. «О чём вы?» «Кирилл Иванович говорит, что вам никак нельзя выписываться». Понизила голос Файра. «Поэтому, если вы уважаете его мнение, не соглашайтесь». Встретившись со мной взглядом... Она ещё раз таинственно кивнула, а потом громко крикнула прямо над Тёмкиным ухом «Подъём!» и быстро выбежала из палаты. Сын вздрогнул, перевернулся и с недовольным стоном уткнулся в подушку. «Ладно, жди врачей, а я пока умойсь», — сказала сыну и быстренько приступила к водным процедурам. Неловко поздоровалась с караулом. Мужчины отдали честь, но разговаривать не стали, а я, не зная особенностей их работы, и не настаивала. Вдруг в их форме стоят датчики на разговоры и по ним снижают премию. Связываться с солдатами мне не хотелось, но и мешать им выполнять свою работу я не планировала. Стоят себе, ну и пусть стоят. Зато в палату я возвращалась вместе с толпой врачей. Впереди шёл Рэй, ступая гордо и размеренно, будто всю жизнь командовал больницей. Рядом шёл Иннокентий Иванович. Заведующий был сегодня одет в небесно-голубой халат, но хмурился больше обычного. Сколько я не выглядывала Кирилла Ивановича среди толпы, к нам он не пришёл. Неожиданно из-за этого я расстроилась. Сама не заметила, как его присутствие стало важным для меня. И дело думается не только в запахе. Когда лечащий говорит, двигается, осматривает Тёмку, он делает это так спокойно и уверенно, что чувствуешь, под его контролем всё будет хорошо, ничего плохого не случится. И сейчас мне так не хватало его молчаливого присутствия, и взгляды всё понимающих карих глаз, кто бы знал. Тёмка окончательно проснулся. Он осоловело смотрел на толпу врачей и отчаянно зевал. Выспаться в больнице ему не дают. Что поделаешь, так заведено. «Борес подрос», — сказал кто-то с галёрки. «Смотрите, и зверь оформился». Мне показалось, что это высказался тот противный мужчина с высоким голосом. Но его за белыми халатами не было видно. Возможно, ошиблась. «Видим, видим». Поднялся одобрительный гул, и мы потонули в этих взволнованных голосах в размахивании рук, а нас с Тёмкой говорили так, будто мы подопытные кролики, и ничего не понимаем в разговоре. Меня неожиданно это беспардонное поведение стало злить. Пришли толпой, стоят, обсуждают нас, а толком-то ничего не говорят. Вернее, я не понимаю, всё ли у нас хорошо или как. Даже Рэй что-то с довольным видом говорил старичку в очках, как будто сам делал по меньшей мере операцию. «Прошу тишины», — чётко сказала я и встала. «Прошу прощения, я хотела бы поговорить с лечащим врачом». Гул стих, как будто его выключили. Свалившаяся разом тишина даже по ушам резанула. «Как так получилось?» Я не хотела обрывать разговоры резко. Обратилась вежливо, даже прощения попросила. Но почему они все разом затихли и стоят изумлённо вытаращив глаза? А ещё спустя секунду их бейджики завизжали. Противно-противно, я даже уши закрыла, не в силах вынести этот шум. Тёмка взвизгнул за моей спиной. Ах, да, он-то впервые слышит, как работает сирена. Получается, и сейчас я оказала на них воздействие. Но я ведь столько попросила. Зато стоило прозвучать сирене. Как врачи очнулись и трясущимися пальцами принялись искать кнопку отбоя. Не знаю, может, волновались только те, кто стоял ко мне ближе всего. Но создавалось впечатление, что все они пребывали в шоке. Молчаливом шоке. простите что с вами рей ты можешь говорить метнулась я к главврачу он стоял хмурый и смотрел на меня словно набрал в рот воды я случайно я не знаю как это работает запаниковала я врачи наконец выключили сигнализацию но взирали на меня все так же молчаливое как будто с испугом рей обернулась к единственному более менее знакомому существу в этой компашке то есть олег иванович ты можешь говорить а ну хоть капельку «Блин, поговори со мной, пожалуйста!» После моих слов с Артарея как будто слетело заклинание. Он резко втянул воздух, побагровил и выдохнул. Но я не ожидала, что мужчина в ту же секунду разразится проклятиями. «Джули, да как ты смеешь накладывать на меня подчинение? Какого чёрта ты творишь? Да я...» Он отвернулся и медленно выдохнул. «Прикажи всем говорить. Отмени своё принуждение». «Но тогда они снова загалдят? Нет!» Жёстко сказал Рэй и обвёл взглядом толпу врачей. «Они все будут молчать, но с возможностью говорить. А сейчас они немы, как рыбы. Ты зачаровала их». «Разве?» Неуверенно покосилась я на застывшие живые статуи. «Так бывает?» «Джули, в тебе просыпается золотая кровь. Она умеет требовать и приказывать». Сквозь зубы бросил рей «Почему ты раньше не сказала? Для меня этот чёртов сюрприз стал роковым». «Это всё меняет». «Да?» Неожиданно его слова меня задели. Я не восприняла его признание серьёзно, но привыкла видеть в нём друга. А оказывается, моё новое родство бросает тень на нашу дружбу. Почему? То есть ты больше не предлагаешь переехать к тебе? И помогать не будешь?» Мужчина вздрогнул, как от пощёчины. «Я не имею права предлагать подобное тебе. Ты стала одной из них». И он отвернулся, чтобы я не видела выражения его лица. Но этого и не требовалось. Я интуитивно поняла, что он хотел мне сказать. Теперь мы на разных социальных ступенях, и каким бы грандиозным ни был его карьерный взлёт, он временный. Оперативник-следак не может быть другом кому-то королевских кровей. Наверное, об этом он думал, когда хмуро смотрел на обновлённую когтеточку. Даже не удивился перестановке в палате, кстати. Как будто между нами всё перечёркнуто. То, что было со мной и Тёмой раньше, его интересовало, а теперь нет. «Я слишком хороша для тебя», И всё-таки расставить акценты иногда не помешает. Пусть признается, что поступает как трус. Или откроет свои истинные мотивы. «Конечно!» — бросил он, но с таким едким сарказмом, что мне стало противно. То есть он не считает, что я нормальная женщина. Думает, я кардинально изменилась и зазналась. К несчастью, моё поведение играет против меня. Я случайно подчинила себе врачей. Он боится, что я проверну с ним такую штуку снова. Но я ведь не специально. «Неужели в этом мире не принято прощать?» «Уважаемые врачи, очень прошу вас, говорите. Я буду рада услышать ваше мнение по здоровью Артёма». Ровным голосом сказала я и села на кровать к сыну. «Какие у нас прогнозы?» «Мальчик находится в удовлетворительном состоянии и поправляется быстро». Вдруг вышел вперёд старичок в очках, с которым недавно разговаривал рей «Думаю, вас можно выписать, мисс Джульетта, и отправить домой восстанавливаться». На этом мне по-отечески ласково улыбнулись. — То есть никакие восстановительные процедуры Борессу делать не надо? — Ну... — замешкался врач и обернулся к Иннокентию Ивановичу. — Мы можем вполне провести все процедуры во дворце. Это несложно. Магниты есть, врачи тоже. Не вижу причин откладывать вашу выписку. Заведующий медленно как по команде кивнул. И это мне сильно не понравилось. — Позвольте, уважаемый, а кто вы, наш новый лечащий врач? Обратилась к старичку. «Его я до сих пор не видела. Внешность у него была примечательная. Седовласый, худенький старик, невысокого роста в очках, на вид лет восемьдесят. Но такого посмотришь и ужаснёшься, что он может рассыпаться. Эдакий и типичный учёный со слабым здоровьем. О, милая Джульетта Ивановна, обязательно буду им!» С удовольствием потёр ладони мужчина. «Как только приедете во дворец, как только!» «Я Эзенофор Курвельский, занимаю пост старшего врача Его Величества. Вашего прадедушки, смею полагать». «Ясно. Ну, тогда мне хотелось бы высказать своё мнение. Это возможно? Я весь внимание». Улыбнулся старичок, но глаза его сощурились. «Чую, непросто будет от него отвязаться. Мужчина из тех, кто сладко стелет, да жёстко спать. Я хочу на сутки остаться в больнице. Минимум на сутки». и на это время не хочу менять лечащего врача. Пусть нас и дальше ведёт Кирилл Иванович. Где он, кстати?» «Кирот просился, чтобы съездить домой. Он будет ждать вас на перевязке», — ровно сказал Иннокентий Иванович. «Какой легкомысленный молодой человек. Оставил Бореса без наблюдения?» — пожирил старичок. «Тот самый свиридов «Да», — безразлично ответил заведующий. Он так умело прятал свои эмоции, что только по голосу, который слышался с обычного, можно было догадаться, как он рассержен. И я не готов согласиться с вашим суждением, коллега. Кирилл Иванович очень ответственный сотрудник. Несколько дней он безвылазно дежурит в больнице. Ему нужно освежиться и сменить одежду, я отпустил бы его и на два дня, но он сам не захотел. Лишь переночевал дома и уже через полчаса вернется к своим обязанностям. «Ну так примируйте его». Отмахнулся ничуть не впечатлённый старик и повернулся ко мне. «Ладно, уважаемая, даём вам сутки на восстановление. Вам и самой не помешало бы проведение пары процедур. Позвольте вас осмотреть, чтобы сказать подробнее. Спасибо, не надо. Артемий у меня в приоритете». Не знаю, как так получилось. «Премьер Иннокентия Ивановича подействовал, что ли? Но я сумела не разозлиться и сказать вполне спокойно. Все процедуры проведём потом. Во дворце». «Вы правы». Широко улыбнулся старик и повернулся к Рэю. «Тогда не смеем отвлекать нашу милую мисс? Вы обещали показать ваши знаменитые лаборатории. Я весь в нетерпении. Идёмте». Рэй первым вышел из палаты и даже не обернулся. Врачи ручейком поспешили за ним, поглядывая на меня с откровенной настороженностью и неприязнью. Дверь закрылась осторожно и тихо. Как будто за неосторожный хлопок я буду отправлять на смертную казнь. Так паршиво я никогда себя не чувствовала. Что же это такое? Теперь они будут считать меня неприятной и высокомерной особой, привыкшей командовать. Разнесут слухи, что я лишила их голоса, когда они были на работе. Надавила на них, протолкнула своё мнение. Они ведь хотели меня выписать от греха подальше. А ведь я не хотела никого принуждать. Я неплохой человек. И не собираюсь зазнаваться только из-за того, что у меня появились влиятельные родственники. Я бы от Рея по такой малости не отвернулась. А вот он... Мне стало грустно. Я понуро погладила сына по волосам и притянула к себе. «Не волнуйся, мама, всё будет хорошо», — тихо сказал сынок. «Вот только я не была в этом уверена».